Они направились к выходу из кабинета вслед за Соулиной Депфер, и звонко цокавшей своими каблучками по полированному полу. Оскар до самой двери ощущал на себе взгляд председателя. Двери за ними закрылись, и они переглянулись. Мак надул щёки. "Исуси, какая крутая тётка", проворчал он. При этих словах Соулина Депфер обернулась и приподняла брошь. Лицо Мака тотчас залилось пунцовой краской. «Разговоры по официальному каналу проходят здесь», сказала Саулина Депфор. Справа от вестибюля она показала им комнату без окон, предназначенную для переговоров. Это помещение, в отличие от кабинета председателя ассоциации, особым размахом не отличалось. Внутри стоял простой овальный стол и шесть черных кожаных кресел с высокими спинками. Просто говорите, сказала она. Высокий ангел вас слышит. После этих слов она закрыла за собой дверь. Похоже две крутые тётки, буркнул Мак, усаживаясь в конце стола. Оскар бросил на него предостерегающий взгляд. Здравствуйте. Гладкая стена в дальнем конце комнаты стала голубой, затем прояснилась. и в ней отразилась часть конференц-зала. За столом в кресле сидел мужчина в черном джемпере и темных брюках. На широком лице просвечивала двухдневная щетина, а волосы над олбом начали заметно редеть. Этот облик должен был внушать уверенность, вроде старшего руководителя, которому можно доверять. «Здравствуйте». «Вы и есть высокий ангел?» – спросил маг. Мужчина пожал плечами. «Насколько я понимаю, этот образ близок вашей расе. Показывать изображение моего корпуса и жилого отсека было бы, по-моему, несколько претенциозно. Мы благодарны за ваше внимание. После встречи с нашим дорогим председателем это наименьшее, что я могу для вас сделать». «Да, Мак, вы были правы. Она действительно крутая тетка». Я думаю, именно поэтому люди и голосуют за неё. Кто осмелится голосовать против? Но она безусловно отлично справляется со своей работой. Вы слышали, что мы здесь говорили? Внутри себя я слышу всё, что мне захочется. Как я говорил лидерам содружества с самого начала, я здесь для того, чтобы собирать информацию о различных расах. А сделать это можно лишь посредством наблюдения. Я понимаю, что это не относится к нашей теме, но почему вы собираете информацию? А почему вы тратите так много времени на спор о сексе, политике и религии? Мы такие, какие есть, независимо от внешнего вида, природы и размеров. Моя главная задача сбор сведений о различных расах. Я исследователь и антрополог. Я не могу себе представить, чтобы заниматься чем-то ещё. Ну хорошо, дружески произнёс Мак. А для кого вы собираете информацию? Я так давно этим занимаюсь, что уже не могу вспомнить. Но это может быть ложью. А на самом деле, я мог бы собирать информацию об этой галактике и её оборонных способностях для флотилии боевых кораблей, угрожающих из туманности Андромеды. Настанет день, и я встречусь со своими сородичами посреди разрушающейся вселенной, чтобы нести семена новой эволюции в другую, нарождающуюся вселенную. Или я остаюсь на своей олимпийской орбите, чтобы наблюдать за живущими на планетах ради собственного развлечения. Мотив вы можете выбрать сами, джентльмены. В этом ваша раса намного обошла все другие народы. Почему чужаки предпочитают оставаться под покровом таинственности? Надеюсь, вы не ставите меня в один ряд с сельфенами. Это очень просто. Как я сказал, объяснение заключается в моей деятельности. Полагаю, я получаю удовольствие от встреч с вами и полученных от вас знаний. Я сожалею, что взамен даю слишком мало информации, но такова моя природа. Возможно, в один из дней я решу, как поступить с накопленными знаниями, решу трансформироваться или переместиться, но на данный момент я весьма далёк от точки насыщения, и моё любопытство относительно этой вселенной не иссякло. Э, это любопытство никогда не приводило вас к паре Дайсона? спросил Оскар. Нет, боюсь, что нет. Наш председатель был с вами искреннно У меня нет информации ни по одной из этих звёзд. Но неужели вам не интересно? Ведь расы, способные возвести такой барьер, наверняка достойны изучения. Высокий ангел широко усмехнулся. Если они закрылись барьером, как же я смогу их изучать? Но да, вы правы. Они могли бы стать весьма интересным объектом в моей маленькой коллекции. Однако я лишь недавно встретился с вами. Согласен, сказал Мак. Но разве вам не интересно причина сооружения барьеров? Конечно, интересно. И опять я должен заметить, что ничем не могу вам помочь. Причина мне неизвестна, и я никогда не бывал в том секторе космоса. А как насчёт наблюдений? Не было ли у вас ощущения разгорающегося конфликта ещё до появления барьеров? Нет, не было. Насколько я знаю, та область космоса ничем не примечательна, и там не происходило никаких неестественных изменений на звездном уровне. Ни одна звезда не погасла, не появилось ничего нового, и я не заметил, чтобы какая-то из планет была уничтожена». «А что вы можете сказать насчет общей идеи? Вы и сами говорите, что довольно давно занимаетесь этой деятельностью». Не встречались ли вам другие случаи, когда для защиты звезды требовался барьер? Есть ли в галактике расы, которые решились бы атаковать звезду или уничтожить населённую планету? Намерение и способность это не одно и то же. В вашей истории есть немало людей, которые без каких-либо угрызений совести сеяли смерть и разрушения. Будь у них возможность уничтожить звезду, они могли бы ею воспользоваться. А в вашем прошлом я видел народы, возводившие жестоких тиранов в сан святых. Хотя и чтобы достичь технического уровня, при котором уничтожение солнца было бы достижимым, общество должно быть относительно стабильным. Некоторые из величайших достижений были сделаны именно в период военных конфликтов, заметил Мак. Согласен. Человечество больше, чем иные расы, способно совершать скачки в развитии перед лицом угрозы, ответил высокий ангел. Но между созданием новых видов оружия и разработкой фундаментальных теорий существует огромная разница. Истинный научный прогресс явление достаточно медленное, и лишь в стабильном обществе мыслители и теоретики могут рассчитывать на поддержку на протяжении многих поколений. В процессе эволюции расы, способные вырваться за пределы своей планеты, обычно имеют биологический или общественный механизм подавления первобытной жестокости. Есть, конечно, немало исключений и личностей, опровергающих это ограничение. А может быть и так, что не слишком высокоразвитое общество обладает артефактом или знанием, оставленным более цивилизованной расой. Но применить такое объяснение к обществу, способному угрожать уничтожению звезде, вряд ли целесообразно. «Но почему возник барьер?» «Я действительно не знаю», — сказал высокий ангел. «Но мой опыт и накопленные знания подсказывают, что на 99% это не защита от агрессии». «Одного процента достаточно, чтобы вас уничтожить», — пробормотал Оскар. «Это верно. Но в пределах тысячи, даже десятков тысяч световых лет, я не знаю ни одной расы, способной на подобные акты агрессии. Может, я и ошибаюсь, поскольку не могу считать себя непогрешимым. Ведь даже мега-вспышка, уничтожившая большую часть жизни на дальней, могла быть примером подобной воинственности. Но это выходит за рамки поведения большинства цивилизаций и рас». Тем не менее, я веду самое тщательное наблюдение за космосом на расстоянии многих парсеков. Если там возникнет подобная угроза, значит, она способна скрыться от моих органов чувств. И я признаю, что это предположение меня тревожит. Или угроза настолько велика, что беспокоиться уже не о чем, добавил Мак. Такая точка зрения свойственна только людям, заметил высокий ангел. Я не могу её разделить. Но согласно вашим понятиям, меня можно было бы считать трусом. И поэтому вы не посещали пару Дайсона. Вернее сказать, с такого расстояния наблюдать намного удобнее. Я любопытен, но потому в данный момент больше, чем когда-либо хотел бы вам помочь. Оскар провёл рукой по волосам. Спасибо и на этом. Если вы заметите нечто интересное, «Я обязательно вас проинформирую. И прошу вас, не стесняйтесь и в дальнейшем обращаться ко мне, если возникнут еще вопросы. В будущем я подключусь к связи с кем-нибудь из вас непосредственно через унисферу». И Паула, и Хорше во время поездки на экспрессе до Керенска молча сидели в креслах первого класса и изучали материалы дела. Диаграммы, отчеты, финансовые графики – Всё это непрестанно мелькало в их виртуальном поле зрения. Неиссякаемый поток информации в конце концов утомил даже Паулу. Но вот в полёте на челноке на высоком ангеле они оба отвлеклись от дела. Вид из окна настолько увлёк Хоши, что он стал запрашивать у Л. Дворцовского подробное описание. После приземления у основания стержня под куполом Нью-Йока Глазго, когда остальные пассажиры устремились к лифту, Паула через своего Эл-Дворецкого обратилась за инструкциями к внутренней информационной сети Высокого Ангела. Получив вспомогательную программу, она прошла по извилистому коридору к двери небольшой кабины лифта. «Ты отыскал в файлах дела что-нибудь важное?» – спросила она, как только двери за ними закрылись, и лифт пришел в движение. Хоши подозрительно осмотрелся. «А здесь можно говорить?» Да, высокому ангелу известно обо всём, что происходит внутри. И я уже ввела его в курс дела. Ого, хорошо. Национальная налоговая инспекция Тампико выдала полезную информацию. После размещения акций, принадлежащая Тария половина компании была сдана её адвокатами на депозит в Первом государственном банке Тампико. Спустя 8 месяцев, когда Мортон согласился на слияние, капитал был переведён в акции казны, всё как обычно. И затем они оставались там вплоть до заверения тары, после чего она снова перевела их на свой счёт на Актеери. А что с дивидендами? Сделка с Ганзой оказалась удачной. Дивиденды выплачивались каждые 4 месяца, а цена акций выросла в 12 раз. Мортон отлично управляет компанией. Деньги поступали прямо в банк на долгосрочный инвестиционный счёт, что за 17 лет дало значительную сумму, хотя процент был ниже, чем в большинстве фондов. Денег никто не снимал, они оставались без движения и накапливались для Тары. Каждый год банк выплачивал определённый процент налогов. Длительный промежуток времени никого не заинтересовал. По-видимому, у них немало счетов, которые никто не трогает целыми столетиями. У неё был текущий счёт в Первом государственном банке. Нет. И за пределами Актьера нет никаких свидетельств открытия счёта на имя Вайоби Котола. Если они какое-то время жили на Тампику, им требовались деньги. Их можно было бы отследить. Все кредитные переводы Тары Сактиер прекратились после итогового баланса, а это произошло через 3 недели после её предполагаемого отъезда на Тампику. Последний платёж был осуществлён в адрес адвокатской конторы, занимающейся её разводом. Это было за неделю до выплаты итогового баланса. На этом всё заканчивается. Адвокаты переслали документы Мортону через 2 недели после её отъезда. Спустя 3 года банк изменил статус её счёта с текущего на законсервированный. Это стандартная процедура, когда счётом не пользуются в течение определённого промежутка времени, что не даёт возможности не слишком честным служащим потихоньку списывать деньги со счёта в свой карман, пользуясь отсутствием клиента. Для возобновления счёта после оживления ей пришлось посетить банк с постановлением суда, подтверждающим её личность. Какие платежи зафиксированы на её счёте за 2 недели до оплаты услуг адвокатов? Ни единого. Предыдущий платёж был сделан в кафе во время ленча с Каролиной Тёрнер. Между ними никаких расходов. Нам известно, где она находилась во время проведения расчётов с адвокатами? Нет, просто в пределах досягаемости унисферы. Но выходит ни личных контактов, ни документальных подтверждений, пробормотала Паула. Банки будут клясться в суде, что для совершения операции клиент должен быть жив, но это не соответствует истине. Из-за кредитных хакеров банки ежегодно теряют миллиарды долларов. Единственный безопасный кредитный счёт имелся в банке Ри. И ей приходилось видеть рапорты о самых продвинутых хакерах, которые сумели взломать и его. Хотя это требовало клеточного трансформирования и досконального знания образа жизни жертвы. А код доступа, каким бы сложным он ни являлся, при наличии времени и ресурсов можно было скопировать и дублировать. «А как насчет Вайоби Коттала? Он тратил деньги на Тампику?» «Нет, я проверял его счет». Та же самая история, что и старый. После их исчезновения ни одной покупки. Его банк изменил статус счёта 2 годами позже. Кто оплачивал билеты до Тампико? В кассу вносили наличные, но билеты зарегистрированы на имя Тары. Как я полагаю, проверить, были ли они использованы, невозможно. Нет. Какоте не хранит информацию такого рода. У них на каждой станции имеются сенсоры и камеры. Но записи не сохраняются 40 лет. Это стоило бы целое состояние. Они хранят их пару лет в лучшем случае. Да и то срок разный для каждой станции. А что с наличными? Кто-то из них перед отъездом с Актьера снимал со счёта значительную сумму. Нет. Никто из них за этот период не снимал со счёта наличные. Так что, если у одного из них не было где-то секретного счёта, трудно поверить, что они были живы даже в первые 2 недели после исчезновения. Хм. Hmm. Паула подняла руку, чтобы стабилизировать своё положение на рукавнике, поскольку лифт изменил направление. Она знала, что в данный момент их везут внутри корпуса гигантского корабля к куполу, где проживают раели. Анна могла продать что-то из своих драгоценностей и жить на вырученные деньги. Но зачем? Чем подробнее мы изучаем их поездку на Тампика, тем меньше в неё верится. Я с самого начала не верил в бегство. Я тоже, но мы должны быть уверены, Хоши. Безусловно, в моём управлении не смогли обнаружить тайное хранилище памяти, открытое тарой. Я полагаю, это можно считать официальным фактом. Она была убита, и Коттл, вероятно, тоже. Теперь нам необходимо найти мотив, а это самая запутанная часть дела. Скорее всего, дело не в финансах. Мог быть убийцей Мортон или Филиппа Йо. Преступление в порыве страсти? Полагаю, мы должны это учитывать. Но... Но я склонен думать, что Шахиф и Котел ввязались в какую-то криминальную историю. Оплата адвокатов двумя неделями позже это подтверждает, поскольку кто-то явно хотел убедить, что они живы и таким образом обеспечить себе алиби. Если это так, нам навряд ли удастся что-то отыскать. Тогда почему мы здесь? Процесс исключения. Я хочу досконально изучить личную жизнь Тары Шахиф, всю Её пальцы сжали небольшую сумочку. Она понимала, что Хоши серьёзно сомневается в её теории, но как хороший полицейский не позволяет себе критиковать босса, пока не позволяет. Лифт поднялся по стержню купола Раэлий, и сила тяжести точез заявила о себе, достигнув 80% земного стандарта. Хоши потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Он никогда раньше не встречался с чужаками, хотя жена постоянно толковала о посещении сельфенов. И это отклонение от повседневной жизни тоже было частью работы с Паулой Мио. Как только стало известно о её участии в расследовании этого дела, он всеми правдами и неправдами убедил капитана участка направить в помощники именно его. Участие в успешном расследовании само по себе полезно. Но кроме этого, он искренне хотел увидеть, как она работает. И еще имелась небольшая вероятность заручиться ее поддержкой для перевода в управление по расследованию особо тяжких преступлений. Хоше ни с кем не делился планами насчет своей карьеры, но к этому моменту идея прочно засела у него в мозгу. За открывшейся дверью лифта он ощутил некоторое разочарование – Вместо экзотического мегаполиса чужаков он увидел сумрачный переход с гладкими матовыми металлическими стенами, поднимавшимися метров на 30. Над ними виднелся прозрачный купол, пропускающий внутрь тусклый янтарный свет и каланайза. Под ногами вдоль всего прохода, словно освещённые свечами рубины, мерцали маленькие красные огоньки. Абсолютная тишина производила гнетущее впечатление. Возможно, днём всё это выглядит лучше, решил он. Сейчас и есть день. Официальным тоном сказала Паула и зашагала по переходу. По меньшей мере дважды Хошимок поклялся, что над стенами пролетело что-то огромное. Возможно, это был просто невидимый поток воздуха, а может и игра света. Всякий раз, когда он поднимал голову, он видел над стенами только полосу прозрачного покрытия кристалла. Тебе известно, куда мы идём, спросил он. Более или менее? Геометрия города каждый раз слегка изменяется. Здания и улицы постоянно поворачиваются, но делают это медленно. Не беспокойся, высокий ангел не допустит, чтобы мы забрели туда, где нам быть не положено.